Чуть ее. Первый день в Утесе пролетел незаметно. Варвара проспала до вечера, а как встала, позвала Маньку. Та оказалась на редкость расторопной и помывшаяся, переодевшаяся ласка спустилась поужинать. В от души протопленном трактире вкусно пахло жареным мясом. Обеденный зал был заставлен столами и лавками. А для любителей уединения чуть дальше, отделенной стеной от общего покоя, располагался ряд укромных комнаток-клетей с толстыми дверями. То, что нужно мозолить глаза другим посетителям Варя не собиралась, а потому сразу попросила отдельный закуток, еды повкуснее, до здешнего замечательного пряного вина. Наевшись до отвала, И, вернувшись к себе, ласка принялась разбирать заплечник, готовясь и к встрече с Василисой, и к предстоящей дороге. Неторопливо разложила все по местам, а добытое во всемысловом кургане сокровища рассовала по отдельным мешочкам. За этим занятием девушка провела почти всю ночь и легла лишь под утро. Сны ее одолели тревожные, но вспомнить их Варя не смогла, как ни старалась. В учёсе заняться было решительно нечем, и сытой, отдохнувшей и не привыкшей к безделью Ласочке стало скучно. Не думала она, что после недавних приключений так быстро в дорогу потянет, однако ж потянула, да так, что аж пришлось со двора выйти. в лесочке прогуляться. Надеялась, вдруг серого встретит. Он же где-то тут, по окрестностям рыщет. Не встретила, только зря замерзла. Чтобы согреться, решила размяться с ветений. А то уже давно с ней не забавлялась. Приметив на поляне сухое и обломанное сверху ветвистое дерево, Варвара набралась десяток шишек и приладила на ветвях, а затем, поразмыслив, отщелкнула и сняла с кончика ветени золотой наконечник. Зачарованный утяжелитель в предстоящем деле только помешал бы. Использовать волшбу Варвара не собиралась. Оживляющий косу самоцвет и то не тронула. Сегодня она решила отработать мастерство обращения с кнутом. чему в свое время посвятила немало времени, упорно и болезненно тренируясь. Именно болезненно. Ласка на собственной шкуре знала, что такое обжигающий удар кончиком кнута. По неопытности исполосовала себе спину, ноги и даже по лицу пару раз прилетела. Спасибо, глаза не выбила. Зато уроки усвоила и прежних ошибок не повторяла. Девушка задумчиво провела пальцами по длинному и тонко заплетенному кончику косы, который обычно скрывал сунутый сейчас в кошель наконечник. Коса Витеня не только обладала волшебными свойствами, но и была в своем роде единственной. Обработанные особыми растворами волосы не секлись, а на ощупь мало чем отличались от плетеного ремня из сыромятной кожи. Но в отличие от обычных кнутов, Витеню не было необходимости смазывать маслом. Она всегда сохраняла гибкость, не изнашивалась, не ссыхалась, не промокала, не рвалась и грязь на нее не липла. Размяв плечи, руки и кисти, Варя отвела косу назад и начала разминку. Витеня со свистом и громкими хлопками Завертелась вокруг девушки. Восьмерка, прокрут над головой, вывод на прямой удар, щелчок, снова круг над головой, вынос влево, восьмерка, поперечный удар. Переброс рукояти в левую руку, удар снизу вверх, снова восьмерка. Варя не напрягалась. Управляя косой легко и непринужденно, неспешно поворачиваясь, мягко двигаясь по кругу, быстро перекидывая кнутовище из одной руки в другую, стремительно нанося удары по воздуху и громко щелкая кончиком. Умение одинаково хорошо владеть обеими руками пригождалось ей не раз, спасибо учителю Степняку, который в детстве заставлял варвару тренироваться каждый день по несколько часов кряду. Умение это, Пригодилось и много позже, когда пришло время обучаться владению оружием и не только витений. Равновесие точности, скорости и силы — вот к чему следует стремиться. Любой толковый пастух или возница это знает. Сегодня Варвара больше всего уделяла внимание хвату и управлению ударами, отрабатывала хлопки и получала истинное наслаждение — от послушности своего чудо-оружия. Три удара подряд, три резких щелчка, прокрутка над головой, и можно заканчивать. Не выпуская из правой руки кнутовища, а из левой туго стянутого кончика косы, Варя закинула витенью назад, так что та легла на плечи за шею, подобием воротника. Что ж, поразмялась, позабавилась, и, главное, согрелась. Теперь можно и удары по целям отработать. Оценив расстояние, Варя приблизилась к дереву, наскоро примерилась и, раскрутив косу над головой, двойной восьмеркой, ударила наискось, целясь в крупную шишку, прижатую к стволу. Промазала. Кончик угодил в ствол, в лучах солнца брызнули в стороны ошметки сухой коры. Да чтоб тебя! Расстроена ругнулась Варвара. Да красовалась стыдобища. Злясь на себя, она пустила вход прием попроще. Коса злобно щелкнула и шишку разнесло на кусочки. Дальше все пошло как по маслу. На кураже била и прямыми и косыми и продольными и сверху и снизу. И всякий раз без изысков. ровно так, как следовало, потому и не промахнулась больше ни разу, сбивая шишки одну за другой. Все верно. В бою и лебеде не до хвостовства. Уж кому как ни ласки это знать. Когда, спасаясь от камнепада, прыгала в пропасть в Вышегорье, зацепившись витений за дерево и используя ее как канат. чтобы перелететь на безопасную сторону. Когда отбивалась от разбойников в лесу у реки Каменки. Когда спасала проезжего купца от стаи бибоков. Когда на Куминском острове сражалась с мертвяками, охранниками древней пещеры. Ох, и пришлось же тогда покрутиться-повертеться. Времени щеголять своим мастерством не было. Вот и делала все просто и безыскусно. Со стороны это наверняка выглядело нелепо, зато выбиралась из передряг живой. Сейчас ей опасность не грозила, разве что помереть со скуки. Забава светений на время отвлекла, но радость от тренировки внезапно сошла на нет и продолжать ее расхотелось. Ладно, напоследок захват, ведь они послушны и крепко, Закрутилась вокруг сухого ствола, Варвара резко дернула ее на себя, и хлипкое деревце разлетелось в облаке щепок. Ну и ладно. Нечего тут больше делать, пора возвращаться в утес. Там хоть поесть можно. Вернувшись в комнату и рухнув на кровать, Варвара громко со стоном выдохнула. Хотелось схватить подушку и заорать в нее, что есть сил. Как же ласка ненавидела безделье, особенно вынужденные, когда приходится просто сидеть и ждать. Где Василиса? Где волк? Почему не идут? Сколько еще тут томится? Тихо постучали. Кто там? спросила варя, вскакивая с кровати. В открывшуюся дверь просунулась бледное личико маньки. нежайше просим извинить. Вы велели сообщить, когда гости к вам пожалуют?» Она даже не успела договорить. Дверь распахнулась, и, отстранив служанку, в комнату вплыла Василиса. «И где моя любимая искательница приключений?» — произнесла она, улыбаясь до ушей и раскрывая объятия. Никак не ожидавшая увидеть заказчицу так скоро, а потому малость, сбитая с толку, Варвара ошарашенно моргала. Неужели голубь королёт так быстро добрался до Кулигова? А если и добрался от города до утёса, путь не близкий? Ласочка, дорогая! — не унималась царевна, крепко обнимая Варю. «Ну, наконец-то! Я прямо заждалась, так рада тебя видеть!» От разодетой гостьи сладко пахло цветами и травами, будто ушедшим летом повеяло. Темно-серые глаза Василисы смотрели с лукавой усмешкой и при этом с радостью и заботой. Похоже, и в самом деле тревожилась, а теперь искренне рада встрече. «Не мудрено!» «Сколько времени прошло?» «Да, задержалась я в дороге. Уж прости!» Извинилась Варя, отстраняясь и одновременно делая знак Маньки, мол, «всё хорошо, можешь идти». Девчушка торопливо кивнула и закрыла дверь. «Задачку-то непростую задала, но я справилась». «Ни минуты в тебе не сомневалась, красотуля моя!» Василиса скинула просторный вишневый плащ, и небрежно бросила его, настоявшую у окна скамью. Мне прямо не терпится. Расскажи все, все, с самого начала. Василиса и по первому разу запомнилась Варе Эдакой царевной, но в этот раз перещеголяла саму себя. Богатое платье, будто обнимало роскошное тело, подчеркивая округлые формы. Тонкие пальцы левой руки были унизаны причудливыми перстнями, а блестящие темные волосы собраны в толстую косу. Варе даже немного неловко стало. Рядом с такой красавицей она, наверное, выглядела сущим заморышем. «Все-все рассказывать!» — заулыбалась Варя, потихоньку приходя в себя. «Садись тогда, а то это надолго!» Заказчица послушно уселась прямо на плащ и, сцепивши пальцы, наклонилась вперед, всем своим видом показывая, с каким нетерпением ожидает обещанной истории. Однако хватило этого интереса ненадолго. То ли Варя оказалась дурной рассказчицей, то ли стали одолевать Василису собственные мысли, но когда сказ дошел до ловушек в кургане, ласка заметила, что взгляд гости. Заскользил по комнате, как у человека, который слушает в полухо. Что ж, похоже, не так уж и важны ей подробности. Поэтому и не стала Варя докладывать о своих чудесных встречах. Умолчала и про копшу, и про чуть белоглазую с шенга, и уж тем более не заикнулась о шабарше и первозверях. Так что отыскала я сокровищницу. Закончила свою повесть Варвара, поднимаясь. Собрала там все ожерелья, что имелись, да и была такова. Долго ли, коротко ли, но удалось сюда добраться. Все ожерелья? Не поняла Василиса. Их что там много было? С ответом Варя чуть замешкалась, пока доставала из заплечника подготовленную заранее малую сумму. С десяток С улыбкой уточнила ласка, вручая добычу. Ты ж мне не описывала, что именно нужно. Пришлось сгрести все, что походило на ожерелье. Подумала, что сама разберешься. Умница моя! Расплылась в улыбке заказчица. Все правильно сделала. Разберу, а ты еще нужное. Взяв сумму. Василиса даже раскрывать ее не стала. Похоже, всецело доверяла. Но почему? Ведь они едва знакомы. А если бы любимая искательница приключений обман замыслила? Нет. Похоже, подобное царевне даже в голову не пришло. Красавица сняла с пояса невероятно красивый, расшитый яркими узорами кошель-машну и протянула Варе. — замотала головой ласка. — Не приму оплату, пока не убедишься, что получила искомое. — А вдруг там нет того, что тебе нужно? — Есть! — уверенно произнесла Василиса. — Уж поверь, я волшбу нужную чую, а ею прямо разит. Так что бери заслуженную плату, чтоб все по чести было. Варвара, поколебавшись, приняла кошель и тут же снова заволновалась. «Ты мне лучше скажи, не опоздала я? Успеешь обряд провести, чтобы Ивана спасти?» «Что?» Похоже, мысли гостьи и в самом деле витали где-то далеко, потому что глянула она поначалу недоуменно, но потом растерянный взгляд просветлел. «Ох, прости, конечно, не опоздала!» Какая-то рассеянная она сегодня, как бы не заболела. Бывает такое. Вечером с мыслями не собраться, утром с постели не встать. А очнувшаяся Василиса, перекидывая суму с ожерельями через плечо, продолжала. — Заклятие губительное я теперь легко сломаю, считай все беды позади. Прямо сейчас в путь отправлюсь. Ух, как не терпится подруженьку дорогой обрадовать. — Век тебя не забудем. Спасла ты Ивана. Спасибо тебе. — Мне добрым людям помогать только в радость, — вспомнила Варя слова серого волка. — Отчего сомнения гложут? Отчего тяжело на сердце? Неужто из-за кошмаров, что ночью мучили? Или это с Василисой связано? Да нет, не может быть. «Тут что-то другое!» Накинув плащ, Василиса обняла Варю крепко и уже выходя шепнула. «Надеюсь, не в последний раз видимся, ласочка. Береги себя. И ты!» Рассеянно откликнулась Варвара, селись совладать с внезапно проснувшимся чутьем. Сейчас оно сжимало сердце тисками, предупреждая о чем-то скверном, Да так, что аж душно стало. Девушка распахнула окно, глотнула холодного вечернего воздуха. Закусив губу, заметалась по комнате, не зная, как унять, не пойми, откуда взявшуюся тревогу. Что за беспокойство такое непонятное? Вроде бы ни с чего. А это еще что за шум такой? Баря торопливо отворила дверь, выводящую на гульбище, и, перегнувшись через поручни, выглянула во двор. У ворот ругались двое. Давишня Верзила, на этот раз державший свою дубинку в руках, и какой-то здоровенный дядька с косичками и с мешком, волчок. «Эй!» Со всей мочи заорала Варвара, заметив, что к воротам спешат прочие охранники, с дубинками наготове. — Он ко мне! Пропустите немедля! Так вот от чего тревожно стало. Почему чутье вдруг проснулось? Почувствовала Варя, что Волчку не по себе и сама разволновалась. Но как же все удачно сложилось! Ведь только что маялась от скуки, мечтала, чтоб Василиса с Кузьмой побыстрее пожаловали и на тебе будто наворожила. Волк едва дверь в комнату с косяка не снес, а как ворвался, тут же уже знакомо принялся принюхиваться да облизываться. Только нос у него в этот раз был длинный и кривой, а бороды не имелось, одни вислые длинные усы. — Ты как? — отрывисто спросил Серый, швыряя звякнувший мешок на пол. — Все ли спокойно? Варя для начала подошла к другу, обняла крепко и лишь после ответила: « Хорошо всё. разве что скучала по тебе сильно? Да, да, пробормотал тот, высвобождаясь из объятий и разглядывая светлицу. Добрых слов будто и не услышал, аж обидно, И вообще странный он какой-то, хмурится, оглядывается, Неласковый совсем. И кабы только он. Василиса ведь тоже рассеянная была. Да и сама Варя. Да что с ними со всеми такое? — Ты чего у ворот бузил? — осведомилась Ласка. — Дурак там стоит, пущать не желал. Голодранцем обзывался. — Хотел я ему мешком, да по голове. Но тут ты кричать принялась, так что пропустили. Ох, надо бы Суровичу со стражем этим ретивым по душам поговорить, объяснить, как с гостями себя ведут. По одежке встречать дело нехитрое, но последнее. Недолг час, на кого поопасней до да несдержанней волка верзила нарвется, может и головы не сносить. «А уж сколько добрых гостей такой невеже отпугнет! И хозяевам убыток, и слава дурная про утес пойдет!» «Тебя-то Кузьмой можно называть, пусть и облик другой ты принял!» Начала было Варвара, но вдруг поняла, что вести беспечную беседу не выйдет, и спросила напрямик. «Что с тобой такое? Чего носом дергаешь да ершишься?» «Беду большую чую!» отрывисто сказал волк я друзей в рогатых горах проведал а как обратно побежал от чего-то встревожился уже и не знаю почему так так любопытно Варя присела на кровать то что серый успел сбегать к далеким рогатым горам на юге ее не удивило но вот слова про чутье не пойму призналась она Меня ведь тоже тревога накрыла, правда, совсем недавно, прямо перед твоим появлением. Думала, за тебя беспокоюсь. Кузьма Егорыч скривился, прошелся по комнате, водя носом, и его взгляд замер на собранных вещах Вари. Что-то исчезло, что-то появилось, — уверенно объявил первозверь, указывая на заплечник. — Что именно? — Варя развела руками. — Я с Василисой встречалась, с заказчицей своей. Отдала ей ожерелье из кургана. — Это исчезло, — нетерпеливо кивнул Кузьма. — А появилось что? — Ну, не знаю. Девушка склонилась над заплечником и достала кошель с монетами. — Разве что вот плата за работу. Серый замер и словно сжался. Казалось, даже вислые усы встали дыбом. Перевел взгляд с расшитого кашели на варю, будто видел ее впервые. А потом вдруг обмяк, успокоился. «Красивый!» — заметил он, приглаживая волосы. «Фу! Фу!» «Вот же ж! А я думал, беда какая стряслась!» Показалось, видать. Показалось, не показалось, ты мне лучше скажи, как это ты замену учуял? Ты что, правда волшбу по запаху определяешь? Конечно, я ж первозверь. Волк уселся на кровать. От любой волшбы разит, а у меня-то нюх отменный. Я еще в тайге понял, что ты с собой зачарованное таскаешь. Все верно. Амулеты, обереги, печати чародейские, а еще знахарские смеси в коробочках, склянки с лекарственными зельями, камни с разными свойствами. Много всего Варя добыла во время своих странствий, и некоторые вещицы неизменно с собой в дорогу брала, на всякий случай. — И что косу твою самовил и смастерили, знаю, — продолжал Серый. Все зачарованное разной силой и духом отличается. То, что пропало, оно слабенькое было, старое, дряхлое, едва различимое, неопасное. Варя озадаченно выпятила нижнюю губу. Странно. А Василиса сказала, что от сумы нужным волшебством аж разит. Ох, не поймешь этих знающих. «Выходит, сделала ты свое дело?» — сменил тему волк, барабаня пальцами по одеялу. «Да, могу гулять смело. Без тебя не справилась бы. Не знаю, как тебя благодарить». Серый досадливо всплеснул руками. «Вот опять! Все время благодаришь, сил уж нет». «Так я же от всего сердца!» — заупрямилась Варя. — Ёшки-кошки! Но подари мне какую-нибудь безделицу и успокойся уже. Вот кошель красивый и вместительный. Мне нравится. Золото себе оставь, а его мне отдай. И будем считать, что квиты. — Да я тебе его и с золотом отдам. — Золото-то мне зачем? — рассудительно заметил волк. — В кошель хоть что-то полезное сунуть можно. «Память, опять же!» Варя немедля высыпала монеты в карман заплечника и без сожалений протянула расшитую красоту приятелю. «И хватит меня уже благодарить!» — велел Кузьма, пряча подарок за пазуху. «По рукам?» «По рукам!» Закрывая заплечник, Варя покосилась на довольного волка. «Слушай!» Я тоже хочу к друзьям заглянуть, к тем самым самовилам, что косу мне зачаровали. — Вот, кстати, — перебил Серый, неожиданно оживившись. — Вилы твои не из Триозирьи случаем? — Нет, с их гор. —— а -а -а -а -а -а -а -а слегка приуныл Волк, — этих не знаю. — Хочешь познакомиться? — весело предложила Варя. Погостим, отдохнем от долгого пути. Тебе у них наверняка понравится. Привольно там. Лицо Маска Кузьмы Егорыча осталось бесстрастным. Зато в голосе зазвучала искренняя радость. — А давай! Расплачиваясь с суровичами, Варя от души поблагодарила их за заботу, пообещав заглядывать при случае. Не забыла и расторопную Маньку похвалить. и дурня охранника поругать. Пока девушка прощалась с хозяевами, волк умудрился потеряться. Шмыгнул в сторону и пропал. Ласка было забеспокоилась, но, выйдя в трактирную залу, сразу же приметила свою пропажу. Кузьма сидел на лавке рядом с каким-то захмелевшим боярином. Тот слушал волчьи речи и улыбался во весь рот. А Кузьма Егорович... Вдруг взял, да и сунул незаметно выпрошенный кошель собеседнику в карман. Варя аж рот раскрыла от изумления и хотела всерьез обидеться. Где это видано, дареное всяким бражникам отдавать? Но потом сообразилось, чего волк такое учудил. Вот же плут! Его же в самом деле утомили бесконечные благодарности, но грубить не хотел, и вот так обманом, обязал больше не любезничать без причины, а принимать помощь как должное. Если подумать, ну в самом деле, зачем серому кошель, пусть и богато расшитый? Но каков хитрец! От лисы подобного еще можно было ожидать, но не от волка. Видать, лишь кажется, что он прямой да простой, душа нараспашку. Прав, прав был Шабарша. Перво звери себе на уме, похитрее иных людей. А боярин даже не понял, что ему подарочек подсунули, продолжал улыбиться и что-то лепетать. Волк же резво поднялся, подхватил мешок со сбруей и, заметив Варю, направился к ней, смущенно улыбаясь. Его выходку ласка обсуждать не стала, просто усмехнулась в ответ и кивнула головой в сторону выхода. — Идем, мол. Знакомого встретил. Кузьма отвел глаза в сторону. — Давно не виделись. Хороший человек только на вино налегает не в меру. — Может, он и хитер. Да врать толком так и не выучился. А тебе, ласка, выводить друга на чистую воду не следует. Никому от этого лучше не будет. А-а-а! протянула Варвара. «То-то я подумала. Что это за странный человек, с которым ты беседы ведешь? Теперь ясно. Ну что, пошли?» В ближайшей роще Кузьма вытряхнул из мешка свою сбрую и мигом превратился обратно в волка. «Как же ты все это добро снял, когда в человека оборачивался?» — не удержавшись, полюбопытствовала Варя. Так снимать дело нехитрое, кувыркнулся, оно всё само собой и свалится, А вот снаряжаться, то другое, тут а снова попотеть придется тебе Не беда слабо улыбнулась ласка. Почуяв, что подруга расстроена, волк подошел поближе и склонил лобастую голову на бок. Ты чего? И в самом деле. Чего это она? Сложное дело позади, было и тревоги, и след простыл, а впереди отдых, усыновил и новые испытания. Но вот от чего-то грустно. Эх, не знаю даже, как объяснить. Варвара потрепала серого по мохнатой щеке. Со мной бывает такое после исполненного дела. Вроде бы радоваться надо. Она катит иногда, знаешь. Хоть песни пой, хоть волком вой. Кузьма Егорыч выть не стал, сочувственно вздохнул и, положив громадную морду в варе на плечо, коротко потерся о шею и лицо, будто ободряя. — Ничего, мигом пройдет, — решительно заявила Ласка, поднимая с земли чепрак. — Как в путь дорогу отправимся, так и пройдет. Уж кому, как не ей, знать, что лучшее лекарство от тоски — новое приключение.